Философия. Сергей Булгаков. Карл Маркс как религиозный тип. Булгаков Сергей Николаевич, отец Сергий, 1871-1944 годы, протеерей, религиозный философ, публицист, экономист. Родился в Ливнах, Орловская губерния, в семье священника. Среднее образование получил в Елецкой гимназии, и Орловский духовный семинарии, высшее на юридическом факультете Московского университета. После защиты диссертации «Капитализм и земледелие» 1901 год назначен профессором политехнического института в Киеве по кафедре политической экономии. С 1906 по 1911 годы приват-доцент Московского университета, депутат Второй Государственной думы. В эмиграции с 1923 года первоначально жил в Праге, а с 1925 года – в Париже. В 1934 и 1936 годах с лекциями и проповедями бывал в Соединенных Штатах. В молодости увлекался марксизмом, но вскоре сделал вывод об ошибочности этого учения. В 1903 году вышел труд «От марксизма к идеализму». Наиболее значительные произведения на этом этапе развития – «Два града об общественном идеале» 1907 год и «Философия хозяйства» 1912 год. В последнем труде все составные человеческого общества понимаются как органическое единство, в котором приоритет отдается церкви. В 1918 году принял сан священника и имя отца Сергия. С 1923 по 1925 годы преподаватель кафедры церковного права на русском юридическом факультете Пражского университета. После основания в Париже русского православного богословского института, позже переименован в Академию, в 1925 году приглашен туда инспектором и профессором богословия. Булгаков оживил богословскую мысль. Он убедительно доказал, что в православных песнопениях и иконах также же твердо запечатлелось церковное предание, как и в трудах отцов церкви. Эту мысль он проводил в работах «Святые Петр и Иоанн» 1927 год, «Неопалимая Купина» 1928, «Друг жениха» 1928, «Лестница Иоаковля» 1929, «Икона и иконопочитание» 1931, о чудесах евангельских, 1932 годы. Итоговой работой, дававшей окончательное и систематическое изложение взглядов отца Сергия на богословие, должна была стать трилогия о Человечести. Успели увидать свет лишь две первых части: «Агнец Божий» 1933 год и «Утешитель» 1936 год. В статьях о русских писателях Достоевском, Чехове, Толстом, Леонтьеве, Герцене и других. Булгаков пытался выявить тайну зарождения и развития творческой личности, ее духовную основу. Тут Карл Маркс, как религиозный тип, был написан в 1906 году, входил в сборник «Два града» и, как не потерявший актуальности, напечатан в издательстве «Добро» Варшава в 1929 году. Настоящая публикация осуществлена с последнего